Высоту 100, заваленную трупами, снова пришлось оставить. Отход прикрывала вторая рота и полностью погибла. Тяжело был ранен в этом бою надежда и опора комбата. Кина Толгат и его раненого никак не удавалось переправить на левую сторону реки. Немцы после недельной осады Плацдарма особо не гоношились, не атаковали,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 жарясь чутким пером и лапами плотно к воде. Лёшка Шестаков шёл к берегу и всё задирал голову, слушая птиц, веря совершенно твёрдо. Летят они, снизовьев Оби. Он направлялся к реке, чтобы набрать глушёной рыбы. Предположить он даже не мог, что привычка, обретённая ещё в детстве, есть сырую несолёную рыбу. Сагудай называется это по-эвенкийски, так пригодится ему. Опухшие, тихие от голода бойцы, глядя на него, тоже пытались сагудать, но их рвало. Сварить же рыбу фашисты не давали, били по каждому огоньку, засыпали минами каждый дымок, даже по вспышке цигарки стреляли снайперы но огоньков от сигарок давно уже не мелькало. На плацдарме табак давно кончился. Только Шорохов, сидевший для двух телефонов, в одном с Лёшкой Ровике еще добывал где-то курево еду, был брит, сыт и обеспечен. Бриться он умел стеклом, косарем своим, предлагал цирульные услуги за плату бойцам, командирам также